Глава семнадцатая. В бегах. Три и два, пять. Алексей, дедушка, медведь и двое исхода сейчас на удаляющиеся фонари последнего вагона поезда смотрели. Можно было им даже ручкой помахать. Но такого желания ни у кого не возникло. Между тем дождь все лил и лил. Но это в настоящий момент им даже на руку. Дождь, он смывает все следы. Двинулись, уже не таясь, произнес старший, что по ходу идет. Возражений на это не последовало. Если бы сейчас у своих ножек травник спросил, чего они желают, вина или сапожки, ответ был бы не тем, что на пути в зеленый. Ножки медведя выбрали бы сапоги. Нижние конечности его спутников были того же мнения. Прошли вроде и немного, но алексей уже умудрился на острый сучок напороться и сейчас тормозил всех стоим скомандовал дедушка чужих глаз рядом не было мешки из под кубиков свою первоначальную функцию выполнили снимай дедушка указал медведю на мешок который прилип сейчас к его бочкообразной груди и начал стаскивать свой Обувку делать будем мешковину быстро распустили на ленты и все беглецы обмотали ими свои ноги. В процессе данного действа дедушка еще и напевать умудрялся. Над деревней Клюевкой опустился вечер, небо залунявилось, звезды пальцем тронь. При исполнении древней катаржанской песни он опять же откровенно фальшивил, но делал это душевно. В самодельной обуви идти стало легче, но не намного. Утром определились на местности по названию поселения на дорожном знаке. Там даже было написано, сколько до него добираться. — Есть тут недалеко кто из наших? — был задан дедушке вопрос сторонникам хода. — Переодеться надо. Поесть. Согреться. Те долго не думали. Ответ был положительным. Даже рукой было показано, в каком направлении идти. — Пошли! — Дедушка зашагал в нужную сторону. Остальные потянулись за ним. «Эх, в вагоне сейчас кубики дают!» — вздохнул медведь. «Тебе бы только жрать!» — подмигнул ему старик. Все дружно рассмеялись. А что, настроение у сбежавших с воинского эшелона было хорошее. Правда, перекусить бы сейчас никто не отказался. Недалеко растянулось на целый день. Уже смеркаться начало, когда куда шли добрались. — Сходи, проверь, как там. Эта дедушка в соответствии со своей нынешней социальной ролью движениями пальцев правой руки приказал одному из приверженцев хода. Тот пальцами в ответ. — Только по-тихому. Уже словами было ему уже сказано. — Нас ждут, — получил информацию от старик и все, кто был сейчас с ним. «Ну, все, двинули. Медведюшка замыкает. Алеша сразу за мной!» — определил место каждому старик. «Я это, до кустиков бы сбегал!» — шмыгнул носом медведь. «Иди! Срать и родить нельзя погодеть озвучил катаржанскую мудрость старший, что по ходу ведет. «Раньше-то! Что думал?» Новая социальная маска на лице дедушки изменила его речь. Раньше бы он такой медведю никогда не сказал. Теперь в легкую. Травник ход не поддерживает, поэтому и обращение с ним соответствующее. Медведюшка на дальнего родственника не обиделся. Подыграл ему. В припрыжку за кустики убежал. Через четверть часа пятеро дезертиров из вспомогательных войск островов Уже в сухое были переодеты, добрым вином напойны для сугреву, а скоро и банька поспеет. «Не беспокойтесь, у меня тут тихо, лишних не бывает. Сейчас помойтесь, попаритесь, по чарочке примем». Хозяин дома, где беглецы находились, довольно улыбался. «Еще бы, такие гости! Старшего никого-то он принимает». — А что по чарочке? Можно и по две. Медведь, не починув разговор, влез. Ему бы молчать, когда люди хода разговаривают. — Сколько предложат, столько и выпьешь, — оборвал травника дедушка.